Хартум. Наш самолет приземлился в Хартуме ровно в пять часов утра. К своей радости я заметила среди встречающих членов Нансен-Гезельшафт в полном составе и даже шефа немецкой авиакомпании Люфтганза Кронбаха. Нам пришлось оставаться в столице Судана до тех пор, пока не уладились все формальности. Огромной проблемой оказалась таможня. Пошлины на кино и фотооборудование составляли 60%, а на камеры от 100 до 300%. На это я совсем не рассчитывала в связи с чем изначально пришлось выдержать довольно нервный поединок с суданскими таможенными властями. Более того, сражение за мое фотооборудование продолжалось и в дальнейшем, каждое утро вплоть до полудня. Ситуация не особо обнадеживала. Из-за строгих законов этой страны даже самые лояльные чиновники выглядели неподкупными. На четвертый день моему терпению пришел конец. Взорвавшись, я рыдал и стенал до тех пор, пока мне не возвратили все, причем мы со служащими таможни пожали друг другу руки почти дружески. Что интересно, на всю процедуру не было потрачено ни Пфенига, Впрочем, подобного успеха помогли достичь прежде всего полироидные снимки, которые делались незаметно для чиновников им в подарок. За съемочное оборудование, в противоположность моей фототехники, все же пришлось внести приличный залог. Эти расходы любезно взяла на себя Люфтганзе. И вообще руководство немецкой авиакомпании по первому зову приходило нам на помощь. Ее шеф кромбах познакомил меня с суданскими службами, которые сделали для всей экспедиционной группы необходимые визы с продлением срока пребывания в стране. В Хартуме еще следовало уладить некоторые организационные хлопоты, поэтому пока я поселилась в номере старого гранд-отеля, расположенного прямо на берегу Нила. В отеле царила особенная атмосфера, до сих пор явственно чувствовался стиль английского колониального господства и времен Махди. Прогулки гостей здесь происходили на старом Нильском пароме, отделенном от входа в здание прекрасной тенистой аллеей. Густые кроны деревьев образовывали над тропинками естественный зеленый навес. Солнечный свет проникал сквозь листья, и воздух, наполненный золотистой пылью, струился над одетыми в белые фигурами. Как бы мне ни нравилось здесь, я не переставала волноваться по поводу счета, возраставшего с каждым днем. Гранд-отель был не из дешевых, а мои финансы более чем скромны. Но размышлять об этом до невозможности мешали впечатления. Пульс до сих пор незнакомый вне жизни. Ежедневно приходили приглашения, прежде всего от живущих здесь немцев, а также из иностранных посольств, расположенных вблизи Нила. Приемы проводились в великолепных цветущих садах. Одним из самых важных мероприятий для экспедиции стал бал, устраиваемый в честь нансен очень уважаемым и любимым здесь немецким послом господином Дехаасом. Среди гостей на вечере должны были присутствовать король тенниса из Германии Готфрид фон Крам. Примечание. Крам. Готфрид фон. 1909-1976. Немецкий теннисист, многократный чемпион. Занимавшиеся в Судане торговлей хлопком, много суданских политиков и экономистов, губернаторы и шефы полиции провинции страны, которые именно в это время раз в году собирались вместе в Хартуме. От последних напрямую зависело, сможем ли мы во время экспедиции останавливаться на подвластных им территориях. Кроме того, разрешение на кино и фотосъемки также предстояло получать отдельно для каждой области. Мне представился уникальный случай на данном приеме переговорить с чиновниками, установить необходимые связи, без которых в дальнейшем вряд ли стала бы возможной продуктивная работа нашей экспедиции в этой стране. С балом в немецком посольстве связан один забавный эпизод. Люди из общества Нансена чрезвычайно гордились своими «бородами». Такой имидж, с их точки зрения, вполне подходил ученым, и ни в какую не желали с ними расставаться, хотя господин Дехаас заранее предупредил, что все его гости перед приемом обязательно побрились. И на то оказались серьезные причины. Суданцы всегда с подозрением относились к иностранцам, носившим бороды. Прежде всего, их антипатия была вызвана тем, что ранее многие миссионеры, посещавшие страну, выглядели подобным образом. В бородатых европейцах гражданам Судана непременно виделись авантюристы, возжелавшие бесплатно путешествовать по их территории, безнаказанно использовать гостеприимство коренных жителей, не оплачивая счета в гостиницах и ресторанах. Итак, несмотря на все аргументы, мои и у строителей приема, нансеновцы заупрямились и не желали выглядеть согласно протоколу. Исключение составили лишь молодой учитель Фридер, брившийся почти ежедневно, и Рольф Энгель из института Макса Планка, который, проявив сознательность, добросовестно подчистую удалил рыжую бороду. Сын и пасынок Луца на бал идти отказались. Допустить провал столь ответственного мероприятия наш руководитель экспедиции не имел права, поскольку прием в немецком посольстве устраивался в его и нансен честь. Таким образом, Оскару Луцу не оставалось ничего другого, как подчиниться требованиям протокола и сбрить бороду. На этом приеме жена посла госпожа дехас все убеждала нашего руководителя в том, что на время экспедиции мне понадобится раскладная кровать. Луц категорически отказывался это сделать. Я должна была спать в автобусе, но предпочла свежий воздух, чем вызвало в нем первое недовольство. И все же в итоге раскладушку я приобрела на рынке в Омдурмане за 40 марок. Она чрезвычайно пригодилась впоследствии. Вскоре стало выясняться, что хорошее впечатление, сложившееся у меня в Тюбингене о нансенсовцах, было несколько преждевременным. Тогда они казались идеальными спутниками, веселыми и беззаботными. Теперь же от вышеперечисленных качеств мало что осталось. Во всяком случае, это относилось к членам семейства Луц, которые вдруг стали угрюмыми и недружелюбными. Вероятно, из-за того, что в действительности все оказалось намного сложнее, чем предполагалось в теории. Экспедиция еще не получила все необходимые разрешения на съемки и, соответственно, не могла, согласно плану, начать путешествие по Южному Судану. К тому же, там как раз начался сезон дождей, что затрудняло передвижение группы. Институт Готингена предварительно поставил перед экспедицией задачу сделать серию научных короткометражек о племени Нуэров, проживающих в заболоченной местности к югу от Малакаля. В Тюбингене мы заранее условились о съемках рабочего варианта фильма на 16 миллиметровой пленке. Обязанности оператора были возложены на молодого Луцца. Я всячески старалась установить дружеские отношения с сыном руководителя экспедиции, но, тем не менее, работать с Хорстом оказывалось чрезвычайно трудно. Уже при первой попытке совместной деятельности произошло недоразумение. Мы запланировали съемки места, где сливаются голубой и белый Нил, но молодой человек, вдруг сняв камеру со штатива и собрав вещи, отказался со мной работать и, не объяснив причину своего поведения, удалился». Хорошенькое начало, лишь подумал я обескураженно, но так и не смогла ничего предпринять. К тому же отца Хорста не было в тот момент рядом. Когда я поведала об этом происшествии Рольфу и Фридеру, мне в ответ довелось выслушать их рассказ о многочисленных стычках, имевших место между отцом и сыном Луцами во время поездки из Германии в Харту. Молодые ученые уже не ждали от экспедиции ничего хорошего, но все же надеялись, что мое присутствие улучшит и стабилизирует настроение в нашей группе. Узнав о случившемся на съемках, Оскар Лут стал не слишком вразумительно объяснять, что Хорст для него незаменим. В тот момент стало абсолютно ясно, что меня, скорее всего, ожидает в дальнейшем. Если Оскару не удастся изменить ценовье настроения, я окажусь для экспедиции просто нежелательным балластом. Но пока Лут старший вел себя дипломатично, он прекрасно понимал и ценил мои хорошие отношения с официальными учреждениями, особенно с губернаторами южных провинций Судана, в которых находились закрытые зоны. Тем временем из-за непрекращающихся ливней дальнейшее продвижение по стране сделалось невозможным, и мои дни проходили в обществе Ахмада Абулбакара. Он показывал мне фотографии карты Судана, водил по Амдурману, очаровательному старому суданскому городу с его бесчисленными маленькими и большими мечетями и причудливыми минаретами. Базар Амдурмана, считавшийся самым крупным в Африке, напомнил мне восточную сказку. Традиционно со всей страны сюда прибывают туземцы купить или продать украшения ручной работы, музыкальные инструменты, копья или мечи. В узких тенистых переулках, сидящие на корточках ремесленники, изготавливают из меины или крокодиловой кожи сумки и маленькие чемоданы. Здесь попадаются также искусные мастера ковки по золоту и серебру. Меня поразила набожность суданцев, когда я неоднократно становилась свидетельницей, как в определенный час они молятся коленопреклоненные, кланяясь в сторону Мекки, иногда даже посреди улицы. И их гостеприимство сокрушительно. Когда меня впервые пригласили на трапезу в дом суданского продюсера Саида Гадаллы, то рядом с моим столовым прибором лежали искусно сделанные серебряные украшения, цепочка, браслеты, серьги. Не принять этот ценный подарок было невозможно. Тот, кто путешествует по Судану, должен знать, в суданском доме нельзя ничем любоваться просто так, будь то картина, ковер, да что угодно. По традиции, заинтересовавшемуся гостю этот предмет обязательно будет преподнесён в дар. Если же он не примет презент, то заденет честь хозяина. Тем временем несчастный случай усилил напряженность в отношениях между членами экспедиции. На складе взорвались дымовые шашки, которые, по моей просьбе, взяли для особых съемок. При этом двое мужчин взлетели в воздух, отделавшись, правда, ушибами и рваными ранами. чудо что канистра с бензином не оказались в зоне возгорания группа понесла значительные убытки руководитель экспедиции возложил всю вину за происшедшие на меня между тем минуло почти три недели а на юге все шли дожди пребывание в хартуме стало просто невыносимым тут мне вспомнилось толковое предложение ахмада абубакра воспользоваться еще одним маршрутом чтобы добраться до племени нуэров Путь, выбранный Луцем вдоль Нила на юг, являлся без сомнения самым коротким. Другой маршрут предполагал объезд почти в тысячу километров, но преимущества последнего перевешивали недостатки. На территориях, расположенных западнее, сезон дождей почти закончился. Кроме того, такой путь проходил через горы Нуба, что заставляло сильнее биться мое сердце. Мы могли бы увидеть живущих там туземцев, и если найдем Нуба, то будем проводить там съемки до тех пор, пока дорога, ведущая к Нуэрам, не станет вполне проходимой. Даже в том случае, если не удастся попасть к Нуба, маршрут, предложенный Абу оправдал бы себя все лучше, чем неделями без дела болтаться по Хартуму. Длительное ожидание так угнетающе подействовало на членов экспедиции, что ее руководитель согласился с новым планом поездки быстрее, чем можно было предположить. Началась подготовка к отъезду. Я была на седьмом небе от счастья. Надежда найти таинственных нуба, увиденных мною на фотографии Роджера, оказалась неистребимой.